Несмотря на традиционное пожелание министра, остаток ночи ничем комиссару не помог. Сон, как ни шёл, так и не шёл. Двери и коридоры мозга были по-прежнему закрыты, а там, внутри за ними, господ ранее полновластный и самодержавный правила бессонница. Зачем понадобилась ему фотография? Снова и снова спрашивал себя комиссар, какую угрозу несли в себе слова о том, что новости будут ещё до конца недели, и хоть сами по себе эти слова ничего угрожающего не значили, но тон, тон каким были они сказаны. Да, тон был многозначителен, и если комиссар всю свою жизнь допрашивающий людей, разнообразных людей, научился различать в спутанном лабиринте слогов тропинку что выведет его к выходу, ему ли не заметить те сумрачные зоны, которые образуются каждым словом и за каждым словом тянутся в след. Вот попробуйте произнести вслух. Неделя ещё не кончится, а вы получите от меня вести и убедитесь, как легко пропитать эти слова страхом, тлетворным смрадом ужаса, с какой готовностью вздымается за ними колеблющаяся тень отца. Комиссар хоть и попытался переключиться на что-нибудь более успокаивающее, но ведь мне совершенно нечего бояться, я делаю свою работу, я исполняю приказы. В глубине души сознавал, что это не так, что он исполняет приказы не потому, что верит, что жену доктора лишь по той причине, что 4 года назад она сохранила зрение, можно теперь обвинить в итогах голосования, когда 83% столичных избирателей бросили в урну незаполненный бюллетень. Как будто бы первая особенность повлекла за собой вторую. А он ведь и не верит, ему важно только попасть в цель, в любую цель, а не станет этой, он будет искать другую и третью и пятую, пока не поразит её в самое яблочко или до тех пор, пока людям, которых он читцы убедить в своих заслугах и достоинствах, не станет безразлично, какими методами и средствами он добивается успеха. И в том, и в другом случае он остаётся в выигрыше. Воспользовавшись этими смутными думами, сон всё же ухитрился отомкнуть одну дверь, прокрался по коридору, и тотчас же комиссару приснилось, что министр требует у него фотографию женщины, чтобы иголкой выколоть ей глаза, приговаривая на распев колдовское заклятие, и весь в поту Чувствую, что сердце так колотится, что вот-вот выскочит из груди. Он проснулся от криков женщины и громового хохота министра. Какой жуткий сон, пробормотал он, нашаривая выключатель. Какие только чудища не родятся в мозгу. Часы показывали половину восьмого. Прикинув, сколько времени займёт у него путь до КПП Север-6, комиссар едва ли не с благодарностью вспомнил недавний кошмар, который не дал ему проспать. С трудом поднялся, голова была точно свинцом налита, а ноги и вовсе чугунные, еле доковылял в шаркае до ванной. Вышел оттуда через 20 минут, несколько взбодрённый душем, выбритый и готовый к работе. Надел свежую сорочку, вспомнив при этом, он будет в синем галстуке в белую крапинку, и двинулся на кухню согреть С вечера сваренный кофе. Инспектор и агент должно быть ещё спали, по крайней мере, никак не обнаруживали своё присутствие. Комиссар нехотя сжевал рогалик, откусил от другого и снова пошёл в ванную чистить зубы. Вышел, вложил в конверт среднего размера фотографию и список адресов, предварительно переписав его на чистый листок, а потом услышал какой-то шум, доносящийся из той комнаты, где спали подчиненные. Он не стал ни дожидаться, когда выйдут, ни подзывать их к себе, торопливо нацарапал записку. Должен был уйти очень рано. Машину взял, продолжайте наблюдение, особенно внимательно за жёнами старика с чёрной повязкой и авторы письма. Обедайте без меня, вернусь к вечеру, жду результатов. Чёткие приказы, точные сведения. Ах, если бы и всё прочее в суровой жизни комиссара было таким. Он спустился в гараж. Охранник, оказавшийся на месте, приветствовал его и получил приветствие в ответ, меж тем как комиссар размышлял, здесь ли тот и ночует. Похоже, в этом гараже распорядка не существует. Было уже 8:30. "Успею", подумал он. "Через полчаса буду на месте, хотя первым приезжать не надо. Альбатрос выразился так ясно и недвусмысленно, этот человек будет ждать меня в 9:00". А я могу появиться через минуту или две или три, или вообще в полдень, если мне так захочется. Впрочем, комиссар знал, что это не так, а просто он не должен приходить первым, раньше связника. Может быть, для того, чтобы часовые не забеспокоились, увидев, как торчит под ту сторону границы некий субъект. Утро понедельника, но дороги свободны, и уже через 20 минут комиссар подкатит к блокпосту. «Но где он, этот чертов Север-6?» — слух спросил он. «Север-то понятно, Север. Он Север и есть. Но где мне тут искать шесть?» Министр произнес эти два слова самым непринужденным тоном, как если бы речь шла о всемирно известном памятнике или о взорванной станции метро. Короче говоря, о чем-то таком, чего всякий столичный житель просто не мог бы не знать. Комиссар же не догадался уточнить местонахождение». В один миг стремительно понизился уровень песка в верхней части песочных часов. Крошечные песчинки наперегонки, ибо каждая хотела быть первой, посыпались в отверстие, потому что время очень похоже на людей. Иногда еле ноги волочишь, а иногда летишь как олень, прыгаешь как козлик, что, кстати, не такое уж чудо, потому что самое быстрое из млекопитающих гепард, пятнистая пантера, А ведь никому ещё не пришло в голову сказать: бежишь как гепард, и потому не пришло, что олень прибежал к нам из раннего средневековья, когда травили оленей, а о леопардах не было и слуха, не говоря уже о духах. Язык ведь штука страшно косная, консервативная, и всякий всегда тащит за собой целый воз архивов и терпеть не может новшеств, купно с обновлениями. Комиссар остановил машину, расстелил на руле карту и принялся пытливо отыскивать где-то вверху искомое. Найти было бы много проще, если бы город был вытянут в форме ромба, вписан в параллелограмм, подобный тому, каким по хладнокровному совету министра должна была ограничиваться сфера доверия комиссара. Однако очертания столицы имеют неправильную форму, так что чёрта с два разберёшь с ходу, север это или, скажем, уже запад. Комиссар глядит на часы и чувствует себя агентом второго класса, ожидающим нагоняй от начальства. К сроку он не прибудет, это невозможно. Старается взять себя в руки и рассуждать здраво, логически. Но коль скоро поступками человеческими управляет логика, она предписала бы нумерации КПП начинать с крайней западной точки северного сектора и идти так, как движутся стрелки по циферблату часов. Причем песочные часы тут явно не годятся. Может быть, ход рассуждений не верен. Но коль скоро поступками человеческими управляет логика, хоть это и не отвечает на наш вопрос, скажем, что грести одним веслом лучше, чем плыть вообще без весел. А кроме того, давно уж и не нами сказано, что на пришвартованном корабле далеко не уплывешь, а потому комиссар поставил крест... Нет, не на колебаниях своих, а в том месте, где предполагал найти КПП Север-6, и резко рванул с места. Машин на улицах мало, полиции вообще не следа, а искушение проскочить на красный так сильно, что противиться ему комиссар не в силах. Он не ехал, а летел, вдав, что называется, в пол педаль акселератора. Если надо было обогнать, обходил по встречной, устраивал так называемый контролируемый занос наподобие тех акробатов-баранки, которые в боевиках заставляют зрителей замирать и вцепляться в подлокотники кресел. Никогда ещё комиссар так не вёл машину и никогда больше так вести не будет. Когда уже в десятом часу он подъехал к блокпосту, солдат, вышедший узнать, чего надо этому возбуждённому автомобилисту, сообщил, что это КПП «Север-5». Комиссар выругался, повернулся уж было, но вовремя приостановил движение и осведомился, в какую сторону ему следует направиться. Солдат указал на восток. И чтобы сомнений не оставалось, кратко буркнул «туда». По счастью, ближайшая улица, тянувшаяся более или менее параллельно границе, оказалась не с односторонним движением. Всего три километра, дорога свободна, И никаких тебе светофоров, машина взревела, рванулась, развернулась, заложив немыслимый вираж, и вот он, КПП Север-6. В метрах в 30 от кордона стоял человек средних лет. Впрочем, он значительно моложе меня, подумал комиссар. Взял конверт и вышел из машины. Военных вокруг не было ни одного, наверное, получили приказ скрыться и затаиться, пока будет идти процесс узнавания и передачи. Комиссар подумал: Не стану извиняться за опоздание, если начну. О, доброе утро. Простите ради бога, задержался, малость запутался с картой. Можете себе представить, Альбатрос не предупредил, где именно находится КПП, то и дурак поймёт, что эта пространная и плохо выстроенная фраза может быть воспринята как фальшивый пароль. А тогда уж одно из двух. либо он позовёт солдат, чтобы арестовали провокатора, либо выхватит пистолет и на месте далой белобилетников, далой мятежников, смерть изменникам, отправит правосудия о меня на тот свет. Размышляя таким образом, комиссар приблизился к кордону. Человек стоял неподвижно и смотрел на него, левую руку он заложил за пояс, правую сунул в карман плаща и держался слишком непринуждённо, чтобы это выглядело естественно. «А, он вооружен», — сообразил комиссар и сказал. «Время еще есть». Человек, не улыбнувшись и не моргнув глазом, ответил. «О, нет, времени всегда не хватает». И тогда комиссар протянул ему конверт, и, быть может, теперь они поздороваются, перекинутся словечком о том, какое славное утро выдалось в нынешний понедельник, но нет. Связник ограничился тем лишь, что сказал. «Отлично, можете идти». Я сам позабочусь, чтобы оно дошло до адресата. Комиссар сел в машину, включил передачу и помчался в город. Терзаясь горечью полнейшего разочарования, он пытался утешиться тем, что представлял себе, как забавно было бы передать связнику пустой конверт и подождать, что будет дальше. Как меча громы и молнии, изрыгая брань и угрозы, звонит министр и потребует немедленных объяснений, а он комиссар поклянется всеми святыми, сколько ни есть их в небесном синклите, равно и теми, которые пока ещё на земле ждут причисления к лику, что вложил в конверт фотоснимки и списки фамилий с адресатами, как и было приказано. Я перестал отвечать за это дело, альбатрос, в тот самый миг, когда свизной, выпустив рукоять пистолета, Да, я сам видел, что у него был пистолет, вытащил правую руку из кармана плаща и принял у меня конверт. Но я же самолично вскрыл его, и там ничего не оказалось, закричит министр. Ну это уж не ко мне альбатрос, ответит комиссар безмятежным тоном человека, находящегося в полнейшем ладу со своей совестью. Я знаю, я отлично знаю, снова закричит министр. «Вы хотите, чтобы мы пальцем не тронули эту вашу протеже, чтобы ни один волос не упал с ее головы?» «Никакая она, альбатрос, не протеже», — ответит комиссар, а просто-напросто не причастна к тому, что ей инкриминируют. «Какой я вам альбатрос? Не смейте называть меня альбатросом! Сами вы альбатрос! Я министр, министр внутренних дел!» Если министр перестал быть альбатросом, то и комиссар полиции больше не будет тупиком. Скорее он больше не будет комиссаром, всё может быть. Немедленно пришлите мне сегодня копию снимка. Слышите, что я говорю? У меня нету. Ну тогда станьте, да не одну, а несколько, может понадобится. Где и как? Да проще простого. Отправляйтесь к своей протеже, и к прочим, и не пытайтесь меня уверить, будто исчезнувшая фотография существует в единичном экземпляре, комиссар покачал головой. Нет, ничего этого не будет. Он же не идиот, чтобы принять пустой конверт. Тем временем он уже добрался до центра, где, разумеется, было оживлённей, однако тоже не слишком людно и шумно. Он замечал, что на лицах людей, встречающихся ему по пути, озабоченность загадочным образом сочетается со спокойствием. И самого комиссара не слишком сильно озаботило это явное противоречие, ибо то, что нельзя объяснить словами, какое-то ощущение ещё не значит, будто его нет, и ты не сознаёшь его чувством, а не разумом. Вот к примеру эта пара, вон там. Видно же, что они нравятся друг другу, что любят друг друга, что они счастливы, и они даже улыбаются, но при этом они не только озабочены, но и, если можно так выразиться, спокойно и отчётливо сознают это. Видно также, что озабочен и сам комиссар, и не это ли причина заставляет его войти в ближайшей кафетерии до да позавтракать по-человечески? И тем самым отвлечься от воспоминаний о гретом кофе и пересохших рогаликах к компании проведения страховки и перестраховки. И вот он только что заказал себе стакан свежевыжатого апельсинового сока, тосты и настоящий кофе с молоком. Божий дар, поистине божий дар, благочестиво пробормотал он, когда официант поставил перед ним большую тарелку тостов, как истыре повелось. завороченных, чтобы не остыли в салфетку. Потом попросил газету. На первой полосе все новости были внешнеполитические, о местных делах ничего не было, кроме заявления министра иностранных дел о том, что правительство проводит серию консультаций с различными международными организациями по поводу ненормальной ситуации, сложившейся в бывшей столице. И начинает с ООН, а кончает Гаагским трибуналом с заходом в ЕС. в МБРР, в АПЕК, в НАТО, в ВТО, МАГАТЭ, МКТ и несколько иных прочих второстепенных, а потому здесь и не упомянутых. Комиссар подумал, Альбатросу это должно быть совсем не понравилось. Похоже, вырывают у него шоколадку прямо изо рта, и, подняв голову, как тот, кому внезапно понадобилось поглядеть подальше, заглянуть поглубже, сказал с маму себя, что не это ли новость стала причиной столь неожиданного и острого Вынь да положь желание получить снимок. Но он ведь совсем не из тех, кто позволяет обойти себя на повороте. Наверняка припас что-нибудь в ответ. Приготовил ход, и, надо полагать, из самых что ни на есть грязных и пакостных бормотал комиссар. А потом сообразил, что весь день он будет сам себе хозяин и волен делать, что заблагорассудится. Он дал задание... бессмысленная и бесполезная, прямо скажем, инспектору и агенту, которые сейчас должно быть притаились в подворотне или за деревом, стоят, караулят того, кто первым выйдет из дому. И инспектор, конечно, предпочёл бы девушку в тёмных очках. Агент уже за неимением лучшего придётся довольствоваться бывшей женой первого слепца. Самое скверное для инспектора, если выйдет старик с чёрной повязкой И вовсе не потому, что, по общему мнению, следить за молодой и красивой не в пример приятней, нежели за одноглазым стариком. Нет. Просто одноглазые видят за двоих, ибо второй глаз их не отвлекает и не стремится упрямо увидеть что-то не то. Если кажется, что мы уже что-то подобное говорили, не беда, если так и окажется. Неоспоримые истины и следует повторять многократно, чтобы они, бедняжки, не предались забвению». «А я-то что делаю?» — спросил себя комиссар. Подозвал официанта, вернул ему газету, расплатился и вышел. Садясь в машину, взглянул на часы. «Половина одиннадцатого», — подумал он. «Хорошее время!» Хотя спроси его, чем же и для чего оно хорошо. Ответить бы затруднился. Он мог бы вернуться в провидение, отдохнуть и даже вздремнуть до обеда, возместить недосып, вызванный проклятой ночью, Когда вёл мучительный разговор с министром, а потом смотрел на не менее мучительный сон, когда альбатрос выкалывал пронзительно кричавшей женщине глаза, однако мысль о возвращении в эти угрюмые стены показалась непереносимой. Делать там решительно нечего, и совсем не привлекало то единственное, чем он мог бы заняться проверкой оружия и боеприпасов. что, кстати, не приложено входит в его комиссаровы обязанности. Утро ещё сохраняло талику рассветного сияния, воздух был свеж, всё как нельзя лучше годилось для прогулки пешком. Он вылез из машины и зашагал вперёд, дошёл до конца улицы, свернул направо и оказался на площади. Пересёк её и вступил на другую. Вспомнил, что был здесь 4 года назад, и слепцом среди слепцов слушал выступления не менее слепых ораторов, и, казалось, слышится еще последние отзвуки политических митингов, которые на первой площади устраивала ПП, тогда как ПЦ собирала своих сторонников на второй. Что же касается ПЛ, то, видно, такая уж ей досталась доля, и места не находилось нигде, кроме как на пустыре уже почти за городской чертой. Комиссар меж тем все шел-дошел, да шел, как вдруг неизвестно, как и почему, Очутился на той улице, где жили глазной врач и его жена. Он прибавил шагу, перешёл на другую сторону и был уже метрах в 20, когда из подъезда вышла с собакой на поводке жена врача. Комиссар мгновенно повернулся спиной, остановился у витрины и в перил в неё взгляд, ожидая, что если женщина двинется в эту сторону, он увидит её отражение в стекле. Не увидел Я осторожно повернул голову в противоположном направлении. Женщина удалялась, и спущенный с поводка пёс трусил рядом с ней. Тогда комиссар решил, что должен следовать за ней, что от него не убудет, если займётся тем же, чем в это самое время заняты надо надеяться инспектор и агент. И если они пасут свои объекты, то и он обязан это делать. Какой бы ни был он комиссар, Хотя черт-то ее знает, куда направляется эта дама и что у нее на уме. Может, выгул собачки придуман для маскировки, а может, в ошейниках запрятаны нелегальные материалы, ибо давно минули те благословенные времена, когда по заснеженным отрогам Альп сенбернары носили бочоночки с ромом, такую вот малостью спасая жизнь тех, кто с ней уже готов был проститься. Наружное наблюдение или слежка за подозреваемой Если уж угодно так её назвать, была не продолжительно в некоем уединённом месте, подобном деревне. Не весть откуда взявшийся посреди столицы имеется довольно заброшенный сад с огромными тенистыми деревьями, с аллеями и клумбами, с простыми скамейками выкрашенными в зелёный цвет, с прудом, посреди которого представлена статуя, женщина собирается зачерпнуть кувшином воду. Жена врача меж тем уселась на лавочку, открыла сумку и достала оттуда книгу. Покуда она не открыла ее и не погрузилась в чтение, пес оставался неподвижен. Но вот она подняла глаза от страницы и приказала «Гуляй!» и пес вскачь умчался туда, куда ему было надо и где, по обытовавшему никогда иносказанию, никто бы не мог его заменить. Комиссар наблюдал за всем этим издали, Вспоминая собственный же вопрос во время завтрака: а что я здесь делаю? В течение 5 минут ожидал он укрытый густой листвой и счастье ещё, что пёс не пошёл в его сторону. Если бы учуял одним рычанием дело могло бы не кончиться. Женщина никого не ждала, она просто вывела собаку на прогулку, как поступают и все прочие. Комиссар, скрипя гравием, направился прямо к ней. И стал чуть поодаль в нескольких шагах. Женщина медленно, словно нехотя, оторвалась от книги, подняла голову, смотрелась не сразу, потому, наверное, что явно не ожидала встретить его тут, но всё же узнала и сказала: "Мы вас ждали, ждали, но вы всё не шли, а собака больше терпеть не могла. Я её вывела, но муж дома готов принять вас, в том разумеется случае, если у вас есть время ждать моего возвращения. Время у меня есть". Ну, тогда идите, я скоро буду. Как только собака справит свои дела, она ведь, согласитесь, не виновата, что люди проголосовали не так, как кому-то хотелось. Если не возражаете и вам все равно, давайте поговорим здесь без свидетелей. Если не ошибаюсь, этот допрос, если по-прежнему именовать его так, будет потом проведен и с моим мужем. Да, это не допрос никакой. Я ей блокнот из кармана доставать не буду. И диктофона у меня нигде не припрятано. А кроме того, и память уже стала не та. Легко теряет всё, если только не скажу ей, чтоб запоминала, что услышит. Вот не знала, что память слышит. Да, это третье ухо. Те, что снаружи, всего лишь передают ей звук туда внутрь. Ну так что же вам угодно? Я ведь сказал поговорить с вами. О чём? О том, что происходит в этом городе. Господин комиссар, не могу передать, как я благодарна, что вы вчера пришли к нам в дом и рассказали мне и моим друзьям, что есть в правительстве люди страшно заинтересовавшиеся феноменом жены доктора, которая 4 года назад не ослепла, а теперь по всему судя организует заговоры с целью неспровержения и так далее. Так что скажу вам прямо, если больше вам сказать мне нечего, очень сомневаюсь, что и смысл затевать новую беседу. Министр внутренних дел затребовал у меня фотографию, где вы сняты вместе с мужем и друзьями. И сегодня утром я передал её на границу. Ага, значит, всё же нашлось, что мне сказать. Но в любом случае можно было не следить за мной, а идти прямо ко мне домой, благо адрес вы знаете. Да я и не слежу. Не прячусь за деревом, не притворяюсь, что читаю газету, ожидая, когда выйдете из подъезда, чтобы тронуться следом. Именно так поступают сейчас мои подчинённые в отношении ваших друзей. А если я приказал следить и следовать за ними, то лишь для того, чтобы занять их делом. Иными словами, вы оказались здесь случайно? Именно так. Совершенно случайно проходил по улице и увидел, как вы идёте с собакой. Трудно поверить, что совершенно случайность занесла вас именно на мою улицу. Называйте это как хотите. Во всяком случае, это счастливая случайность. Если бы не она, я никогда бы не узнал о фотографии, которая теперь в руках министра. Я нашёл бы и другой способ. Но всё же, не сочтите за чрезмерное любопытство, зачем она ему понадобилась. Не знаю, он не сказал, но с уверенностью можно утверждать, ничего хорошего это не сулит. Так что же, вы не будете допрашивать меня? Если бы это зависело от меня, ни сегодня, ни завтра, ни когда, потому что всё, что мне нужно знать об этой истории, я уже знаю. Объясните-ка поталкове и присчастье. Не склоняйтесь надо мной, как-то девушка с кувшином. Из-за кустов внезапно вынырнул пёс и с лаем большими прыжками помчался прямо на комиссара, а тот инстинктивно отпрянул на два шага. Не бойтесь, сказала жена доктора, ухватывая собаку за ошейник. Он не укусит. А как вы узнали, что я боюсь собак? Тут не надо быть ясновидящей, заметила, когда вы были у меня дома. Неужели это так заметно? В достаточной степени сидеть, и последнее слово было адресовано псу, который перестал лаять и теперь, вселяя ещё большее беспокойство, исторгал откуда-то из глубины гртани протяжное ракочущее ворчание, подобное звуку органа, расстроенного в нижних регистрах. Вы бы в самом деле лучше присели, чтобы он понял, что вас нечего опасаться. Комиссар, осторожно и сохраняя дистанцию, присел на скамейку. «Как его зовут?» «Констан, но это для краткости. А вообще мы с друзьями называем его Слезный Пес». «Слезный Пес?» «Потому что, когда четыре года назад я расплакалась, он слезал мне слезы со щек. Во время эпидемии слепоты?» «Да, в те бедственные дни, так что перед вами второе чудо. Помимо женщины, которая не ослепла, хоть, казалось бы, и должна была, Есть ещё и наделённый даром сострадания пёс, который пьёт слёзы. А было ли это в действительности или сны мне? То, что снится нам, господин комиссар, тоже происходит в действительности. Надеюсь, не всё. У вас есть какие-то особые причины считать так? Нет, просто к слову пришлось. Комиссар солгал либо фраза, которую он хотел произнести, но не выпустил из рта, звучала бы так: "Надеюсь, альбатрос не выклел тебе глаза". Пес подошёл вплотную, так что едва не уткнулся мордой в колени комиссара, поглядел на него, словно говоря: "Я не причиню тебе вреда, не бойся", как она не боялась в тот день. Тогда комиссар медленно протянул руку и дотронулся до собачьей головы. Ему захотелось расплакаться, дать волю слезам, пусть текут и катятся по щекам, и, может быть, снова случится чудо. Жена доктора спрятала книгу в сумку и сказала: "Пошли. Куда спросил комиссар: "Пообедаете с нами, если у вас нет дел поважнее. Вы уверены в чём? В том, что хотите сидеть со мной за одним столом?" "Да, уверена. И не опасайтесь, что я обманываю вас. Нет, я видела у вас слёзы на глазах.